Кратковременные явления. О чем речь? Что за явление? Ответить трудно. Пожалуй, нет другой такой темы, связанной с Луной, которая бы вызывала столь противоречивые суждения у астрономов от полного отрицания со стороны скептиков до серьезного внимания энтузиастов. Это объясняется тем что практически вся имеющаяся на сегодня информация о кратковременных или, как их еще называют, нестационарных явлениях – это устные сообщения отдельных наблюдателей со всеми присущими такого рода наблюдением недостатками субъективного свойства. Вспомним, как наука долгое время отрицала возможность существования метеоритов, камней, прилетевших из космоса, шаровых молний, Видели, не видели, кто знает, доказать невозможно. И все же проблема существует. Понятно, что вследствие постоянно меняющегося освещения отдельные детали лунной поверхности по-разному отбрасывают тень, от того и выглядят по-разному. Но сейчас речь идет о другом. Начиная с первых телескопических наблюдений, то и дело астрономы сообщали о наблюдении каких-либо кратковременных изменений – яркие вспышки и светящиеся точки на ночной и дневной частях лунного диска, изменение цвета некоторых участков лунной поверхности и цветные свечения, помутнение кратеров, исчезновение одних деталей поверхности и появление новых, перемещение пятен по поверхности и так далее. Даже в XIX веке когда качество телескопов уже позволяло с высокой подробностью рассматривать детали поверхности нашего спутника, то и дело появлялись противоречивые свидетельства уважаемых астрономов об удивительных событиях. Немецкий астроном Юлиус Шмидт заявлял, что ранее отлично видимый кратер Линней исчез, и на его месте теперь находится только светлое пятно. Американский астроном Уильям Пикеринг отмечал дрейф некоторых деталей лунного ландшафта и объяснял их перемещением полчищ насекомых по Луне. А другой немецкий астроном Франц Грутфюзен вообще утверждал, что его наблюдения различных изменений свидетельствуют о существовании развитой жизни на Луне. На сегодняшний день ученые-энтузиасты составили каталог известных кратковременных событий. Их насчитали, Более полутора тысяч. Есть интересная закономерность Например, области с заметной активностью. Нестационарные явления тяготеют к пограничным районам, где встречаются моря и материки. А чуть ли не треть всех явлений приходится на уже известный нам кратер Аристарх и его окрестности. Какая-либо строгая периодичность, связанная с лунными или солнечными циклами, не выявлена. В последние два десятилетия, когда появились новые мощные средства регистрации изображений, сделано, наконец, несколько одновременных независимых видеосъемок, ярких вспышек на ночной части Луны, вызванных падением мелких метеоритов. Таким образом, все же есть объективные процессы, приводящие к появлению кратковременных явлений. Среди других возможных причин – лунотрясение, случайный выход газов, Подъем на некоторую высоту Луны пыли, что может иногда происходить вследствие стечения ряда обстоятельств. Предстоит еще сделать очень многое для прояснения природы всех этих явлений, и здесь вклад любителей астрономии может быть неоценим.